Глава одиннадцатая. Попытка не пытка. «Зря ты, Веник, девушку обидел», — высказал Васька. «Она сама виновата», — огрызался я. «И что с того? Марфа к тебе со всей душой, а ты? Сердцу ведь не прикажешь, за минуту не влюбишься». Зато минута позволила Марфе понять, что Блат ей не нужен. «В этом вся женская суть, Василий. Не соответствуешь хоть малейшему пункту требований. И все, до свидания. Можешь даже не подходить. Плавали, знаем». «Да ладно тебе». Кот снова выступал в нашей избе в качестве дипломата. «Было бы о чем печалиться. Что, девушка в вашем мире бросила?» «Какое там бросила, даже шанса не дала», — угрюма ответил я, вспомнив свою неудачную любовь в начале первого курса. Светка сразу заявила, что ничего между нами не получится, потому что я, мягко говоря, не мужчина ее мечты. А видел бы, кто тех мужчин. Не равняй всех женщин под одну гребенку, посоветовал Васька. Просто тебе не повезло. Вот увидишь, будут и другие. Будут, кивнул я. Только сейчас не повезло Булату, а я так рядышком стоял. Дверь в избушку скрипнула, и на пороге появился Булат. Тиняк исчез с его лица, видимо, Хельга постаралась. Он твердо держался на ногах и не напоминал трухлявую колоду. «Добрый день, хозяева!» Поклонился нам, а избушка подпрыгнула, видимо, здороваясь. «Здравствуйте, князь», — ответил я. «Как видите, царевна спаслась и без вас. Сейчас следует к батюшке-царю». «Вижу, господин Яга», — сказал тот, — «и последую за ней. Хотел только спросить, как так вышло с кощеем «Марфе удалось сбежать, и она укрылась в моей избе», – ответил я. «Понимаю». Но лицо Булата выражало полнейшее непонимание. Тем не менее, в жизни князь Терпигори оказался приятнее, чем в зеркале. И я был уверен, если бы Марфа не проявляла женскую капризность, могла бы обрести счастье с этим человеком. «Благодарю за помощь. До свидания». Князь поклонился и вышел из избы. Какое-то время было тихо, а затем послышался стук в дверь. Может, Булат хотел еще что-то уточнить? «Да кто там еще?» Я вышел на крыльцо. Стучал леший. Из-за его спины выглядывала Хельга. «Беда, беда, веник!» звыл мой приятель. «Царевну похитили прямо у меня из-под носа. Я и охнуть не успел». «Как похитили? Кто?» Признаться честно, я испугался. А еще кольнуло чувство вины. «И что это мне вздумалось Марфу жизни учить?» Она взрослая девушка, сама может принимать решения. И Булат мне кто? Друг или брат? Виноват я. «Ничего не понимаю», – леший затряс головой. «Земля будто разверзлась. Глядь, и нет Марфы». А ведь в лесу могла пропасть и Баба-Яга. Нет доказательств, что она добралась до города. Может, мы имеем дело с одной и той же силой? ельга что скажешь?» – обратился к чародейке скажу, что все мужчины дуралей», – угрюмо ответила она. «А теперь не мешайтесь, я попытаюсь Марфу найти». Ее удалилась свой шатер с гордо поднятой головой. «Кажется, я начинал понимать Руслава. Непростую он выбрал спутницу жизни, характером. И сам такой же, вот и мучаются оба». Леший вырастил пенек прямо перед избой. Присел на него и подпер рукой подбородок. «Мне же оставалось только сесть на крылечко». Ворон и кот тут же заняли места, так сказать, в первом ряду. Один на ветке ясеня, другой рядом со мной на крыльце. Наконец Хельга появилась из шатра. «Марфа жива», — сообщила радостную новость. «И даже чем-то довольна». «Значит, Марфу она поискать смогла. А бабу игу? Или есть какие-то преграды?» «И где нам ее искать?» — спросил я. «К северу отсюда я вижу реку. Рядом большую пещеру. Марфа где-то рядом». Но я не вижу того, кто ее похитил, ответила чародейка. Венеслав, в твоих глазах читается вполне понятный вопрос. Да, я пыталась найти Бабу-Ягу, но не смогла. Ее враг силен и закрыт от моих чар. Я тяжело вздохнул. Жизнь в сказочной избушки давно уже не казалась сказочной. Теперь предстояло самому найти и спасти Марфу. Вот только все дело в том, что я не владею ни одним видом оружия. Разве что помелом могу огреть, это дело не хитрое. Но и ждать было некогда. Меньше всего на свете я хотел, чтобы царевна пострадала. «Хорошо, идем», — сказал Хельги. «Я возьму ступу, а для тебя позову сивку». «Спасибо, обойдусь», — усмехнулась та. «Руслав, поможешь?» Ворон сделал вид, что обращаются не к нему, но и не отказал. Поэтому я свистнул, и ступа с помелом вылетели из дома. Полет стал делом привычным. А вот как собирается добираться Хельга?» «Слушай, веник, возьми меня с собой!» Вдруг откликнулся Васька. «Я могу пригодиться!» «Давай!» Я подхватил кота и тоже усадил в ступу. А Руслав слетел на поляну и вдруг начал расти. Не до размеров самолета, конечно, но раз в десять увеличился точно. Эльга погладила черные перья и ловко забралась ему на спину. Видимо, не в первый раз. Ворон взмыл в небо. Я направил ступу за ним». «У Руслава много скрытых талантов», — сказал Васьки. «Ты даже себе не представляешь, насколько!» — откликнулся тот. Так мы и летели над лесом, пока внизу не замаячила гладь реки. Ворон свернул, я последовал за ним. Ельги виднее, где искать нашу пропажу. А Руслав вдруг резко спикировал вниз. Моя ступа перекувыркнулась из-за порыва воздуха, и я выпал из нее. «Вот и все, веник, конец истории. Но упасть мне не дали». Когтистая птичья лапа перехватила у самой земли, а ступу приземлил Васька и выпрыгнул на поляну. «Живой?» – спросил меня. Я сидел и тряс головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. «Живой?» – ответил коту. «Спасибо, что спас, Руслав!» «Обращайся!» Русик снова уменьшился в размерах и теперь смотрел на нас сверху, сидя на ветке. Его, наверное, не слишком-то беспокоило, спасем мы Марфу или нет. У него своих проблем хватало. Но в помощи не отказал, и на том спасибо. «И где же пещера?» – спросил я Хельгу. «Там», – указала она. Но еще раньше мы услышали странный звук. Словно железо скрежечет по поверхности. Я бросился на звук. Васька в два прыжка догнал меня. В пещеру мы не вошли, а ввалились, чтобы увидеть жуткую и странную картину. Здесь был Булат. Он с мечом в руках сражался против... Единорога! А я думал, что их не существует... То есть все, что меня окружает, в принципе, существовать не могло. Но единорог. Только этот был какой-то лохматый. И рог был не белым или золотым, как на рисунках, а переходил из черного валой. «Не трогай Индрика, он хороший!» На высокой ноте вопила Марфа, но Булат за шумом боя не слышал воззвания царевны. А Индрик разошелся не на шутку. Казалось, он вот-вот затопчет Булата. «Единороги не любят мужчин», намекнул Васька. «Булат!» – я подлетел к князю. «Оставь его, уходим!» «Нет, я спасу Марфу!» – упорствовал тот. «Ты ее погубишь, как баба ига, тебе говорю. Идем!» И едва не получил рогом под ребра. Увернулся в последнюю минуту. Перехватил князя и потащил к выходу из пещеры. Мы вывалились на зеленую траву, а в пещеру бесстрашно вошла Хельга. «Тише, хороший!» – приговаривала она. «Ты что разнервничался, мальчик? Видишь, все уже ушли, и нам пора. Идем, Марфа!» Послышалось недовольное ржание. Видимо, Индрик не желал отпускать гостю. «Не вредничай!» — продолжала убеждать Хельга. «Мы не причиним Марфе вреда, всего лишь проводим домой, и больше тебя не побеспокоим!» Снова же ржание, но уже тише, и несколько минут спустя Хельга и Марфа вышли из пещеры. Ветви деревьев и травы будто живые тут же затянули туда вход. И теперь нельзя было с уверенностью сказать, где именно располагалась пещера. Марфа выглядела разочарованной. Неужели ей понравилось в гостях у единорога? «И зачем явились?» Спросила у нас Грозно. «Тебя спасать», — ответил я. Но вижу, ты в спасении не нуждалась». «Спасибо», — взгляд царевны смягчился, и она подошла к Булату. «И вам спасибо, князь. Вы воистину бесстрашны, однако Индрик не желал мне зла». Булат смутился пробормотал слова благодарности и отвел взгляд что за имя странное индрик поинтересовался я это не имя раскаркался ворон изображая смех индрик это вид единорог как говорят в некоторых землях отец всех зверей он охраняет эти земли и было бы над чем смеяться вздохнул я откуда мне знать что индрик это не имя марфа зачем то ему понадобилось «Я грустила, и Индрик решил меня утешить», – задрала нос царевна, – «раз уж вы только обижать умеете». Я украдкой вздохнул, какие все обидчивые. «Ладно, раз все благополучно решилось, давай позову Сивку, и он довезет вас с Булатом до границы леса», – сказал я, – «чтобы теперь точно никакие Индрики на тебя не напали». «Хорошо», – царевна покосилась на Булата. князь надеюсь, вы станете нашим гостем» и батюшка сможет лично выразить вам благодарность за мое спасение. «Буду счастлив, царевна», — ответил тот. Я позвал Сивку серебряная копытца. Хойн тут же явился, разбрызгивая синеватую воду, и Марфа с Булатом забрались на него. «До встречи», — царевна помахала нам рукой. «Увидимся», — кинул я, хотя в гости к Марфе и не собирался. «Удачи, Булат». «Спасибо, уважаемый Ега, ответил тот, и Сивка сорвался с места, едва не сбив меня с ног. — Вот и все, — вздохнул Васька. — Без Марфы в избе станет скучно. — Да она всего-то пожила с нами пару дней, — ответил Руслав, но тоже как-то безрадостно. — Возвращаемся! И мы полетели назад к избе. На этот раз обошлось без происшествий. Тупо благополучно приземлилась у избушки и улетела вместе с помелом. Эльгу доставил ворон. — Я уже собирался зайти в избу, когда чародейка поманила меня в свой шатер. Даже спиной я чувствовал взгляд Руслава. Ворон точно не рад, что мы разговариваем наедине. Внутри шатра Хельги оказалось уютно. На полу разбросаны подушки. На лежанке было сложено тонкое шерстяное одеяло. Я даже немного позавидовал, что не обладаю никакой магией. А хозяйка указала на кипу подушек. Присаживайся, Венеслав. В ногах правды нет. Да, народная мудрость права. Я умостился удобнее и ждал, когда же Хельга продолжит. Индрик поведал мне кое-что интересное, задумчиво сказала она, глядя на выход из шатра. Он видел бабу игу незадолго до исчезновения. Она шла по лесу к городу, но не одна, а с мужчиной. С мужчиной? Видимо, бабуля, несмотря на возраст, была на редкость любвеобильна. Водяной, этот незнакомец. Да, высоким, темноволосым, одетым в черное. Под это описание может подойти кто угодно, даже Русик. И то верно, но есть примета – шрам на левой брови. Я не знаю, кто он, но этот человек либо причастен к исчезновению ЕГИ, либо видел, что произошло, и нам надо его найти. Но как? Твой поиск может помочь? Увы, нет. Если бы я хоть раз видела его лично или имела вещь этого мужчины, то попробовала бы, конечно, а без этого никак. Ничего, мы обязательно придумаем способ. Можно поспрашивать в городе, пообещать вознаграждение за информацию. «Они ведь с Егой туда направлялись». «И это верно», — клонила голову Хельга. «Думаю, завтра я составлю тебе компанию, и мы немного прогуляемся. Заодно пополним припасы. У тебя нет многого, что необходимо для приготовления пищи». «Я не умею обращаться с местной печью», — признался честно. «Я заметила». По-доброму улыбнулась чародейка. «Ничего, это дело наживное. А пока что я побуду с вами». «Жаль, что Руслав этому не рад». Но я не стал упоминать ворона. Пусть поживут рядышком, успокоятся немного. А там, глядишь, и толк будет. Пока что главное защитить границу и продвинуться в поисках еги. «Расскажешь, как попал в наш мир?» спросила Хельга. «Расскажу, это не секрет». История получилась короткой, а чародейка только качала головой. «И что мне делать в мире, где есть магия, ума не приложу?» Закончил свое повествование. «У меня-то ее нет». «Ошибаешься». «Ты внук Бабы-Яги», Иги, поправила Хельга. «Так что магия в тебе точно есть, пусть и более слабая, чем у женской части вашего рода. Надо только ее раскрыть». «Ты поможешь мне в этом?» «Я смогу колдовать?» «У меня тоже есть сила?» «Столько вопросов, но я ограничился одним». «Да, помогу», – улыбнулась чародейка. «Но уже завтра. Сегодня все устали. А теперь давай перекусим пирогами Руслава. Он готовит лучше меня, стоит признать». Я только сейчас понял, как же голоден, поэтому позвал Ваську Русика, Эльга накрыла на стол. Руслав, конечно, отказался есть с ней в одной комнате, поэтому ему я вынес угощение на порог. Ничего, поупрямится и перестанет. Хотя, учитывая, что за столько лет не угомонился, но я надеялся на лучшее, а что будет, увидим».